Глава четвёртая. За каким лешим походная аптечка сделала ноги вместе с Моритером на другой конец полигона, выяснилось довольно быстро. Оказывается, кому-то из ребят капитально прилетело по голове текстолитовым клинком, из-за чего было проще донести аптечку до пострадавшего, чем наоборот. «Ну скажите на милость, кого к кому легче доставить?» Человека в кольчуге, у которого после удара по лбу в глазах двоится и вообще голова кружится, или же относительно небольшую походную аптечку, представляющую собой чемоданчик. Правильно. Поэтому и моритор, и средства первой помощи были как раз в нашем лагере. Эх, бы знала заранее, сразу туда и пошла бы. Ехидный внутренний голос тотчас добавил, что бы знала заранее, то по кустам без сопровождения не стала бы лазить. «Ксель, покажи, что там у тебя?» Мягко попросил Рейн, осторожно убираемые руки от прорехи на рубашке. «Да не бойся ты, больнее уже не будет, я только посмотрю». «А я не боли боюсь», – тихонько ответила я, тем не менее позволяя поднять подол и выставляя на всеобщее обозрение уже пропитавшийся кровью тонкий носовой платок. «А меня тем более бояться не надо. Ты же знаешь, что тебе я ничего не сделаю». Он аккуратно отклеил один из пластырей и нахмурился, глядя на длинную и довольно глубокую царапину, которая пересекала бок. Да, не будь плаща, мне бы качественно и безапелляционно распороли живот, после чего ведьма я там или нет, а жить оставалось бы минуты три от силы. Так, повезло тебе, Ксель. За недельку-другую заживет. Как я поняла, подтекст был примерно следующего содержания. Вот сейчас тебя перебинтую, успокою и пойду разбираться с Чини. Каким образом он собирается выяснять отношения с темной ведьмой, зло зыркающей на нас из-под челки, я уже даже представить не могла. Обычный человек ограничился бы заявлением в милицию, но еще, может быть, промыл мозги путем профилактических пощечин, но у простого человека зрачки не вытягиваются в вертикальную щель. От него не плещет ледяным ветром, в котором угадываются обжигающие горячие искры. И что он мог сделать с темной ведьмой, которая хотела меня убить, я даже предположить не рискнула. Но на сегодня мне крови хватило. К тому же она не стоила того, чтобы Рейн запятнал свою душу темными подпаленными злых дел. Поэтому единственное, что мне пришло в голову, это схватиться за бок и слабым голосом попросить либо меня перетащить к аптечке, либо Моритора вместе с ней ко мне, потому что разговоры разговорами, но мне не улыбалось подхватить какую-нибудь заразу. Ирка, не размениваясь на охи-ахи, скрылась в кустах со словами, что сейчас я этого айболита кучерявого приведу, а меня усадили на ближайшее поваленное бревно. Рейн присел на корточки передо мной и, взяв мои ладони в свои, заглянул в глаза. «Слушай, я не хотел тебя пугать, честное слово. Я не думал, что ты заметишь». «А как это было не заметить, а?» Я говорила тихо, но оказалось, он меня все равно услышал. «Вообще-то обычные люди не заметили бы». «Ксель, ты тоже?» Я запнулась, не торопясь отвечать на заданные вопросы, посмотрела в сторону Чини, которую двое ребят уже готовились сопроводить от полигона до ближайшего отделения милиции. Ну и пусть, лишь бы Рейн этим не стал заниматься, потому что вмешается он, и все однозначно закончится очень немирно. Хорошо, хоть мобильники никто не отменял, и связаться с отделением милиции в ближайшей деревне, до которой всего-то пара километров по лесу, можно было без проблем. Ребятам оставалось только вывести девушку к автомобильной дороге, проходившей недалеко от полигона, и все дела. К сожалению, отмолчаться мне так и не дали, а я и забыла, что наш мастер по боевке такой же упрямый, как и я. Я-то вообще докопаюсь до всего, что мне нужно. Подозревая такой талант убеждающего Инквизитора, у меня в генах заложен. Ничем иным это объяснить не удавалось. А теперь выясняется, что и Рейн мне уйти от ответа не даст. «Ксель?» «Тут я». Бодро отрапортовала я, но тотчас сникла, под Данильзе серьезным взглядом темно-карих глаз. «Ну и я вроде тоже. Только почти ничем не занимаюсь». «Видимо, дар какой-то кривой достался, потому что ничего толком не умею». «Но видеть ты можешь», — уверенно подвел итог Рейн. «А это уже что-то». «Слушай, давай в другой раз об этом поговорим, ладно?» — тихо спросила я. «Не до того мне сейчас, веришь?» «Верю. О, кстати, а вон и моритер с аптечкой». В поле зрения объявился наш Айболит, так не вовремя утащивший медикаменты из мастерятника, подгоняемый встревоженной Иркой. Увидев меня в черном широком плаще, больше напоминающую нахохлившуюся облезлую ворону, он быстро пересек поляну и, сгрузив аптечку у бревна, деловито поинтересовался. «Так, Ксель, что у тебя тут?» «У нее тут ножевое ранение», — ответил за меня Рейн, отпуская мои руки и помогая Моритуру открыть аптечку. «Неглубокое, к счастью, но если воспалиться, радости не будет совсем никакой. Слушай, а где тут у тебя перекись водорода лежит?» «С краю, посмотри, там небольшая бутылочка с наклейкой на русском языке, между прочим. Читать, надеюсь, умеем?» «Из чего все сегодня такие нервные, а? День, что ли, такой, планеты неправильно выстроились, и вообще карма хромает? Будь тут Анастасия, она живенько бы объяснила, где тут что не так. Хотя если даже такая бездря, как я, ощущает волны злости, идущие от чини, то неудивительно, что все вокруг столь неадекватными стали». «Не будь тут нервным, когда темная ведьма фонит, как ядерная боеголовка!» «Ксель, подними рубашку, дай посмотрю, что тут у тебя!» «Да смотри, пожалуйста, мне не жалко!» Вяло кивнула я, мысленно надеясь, что это все побыстрее закончится. Еще одна моя личная фенечка. все, что я высказываю вслух и с чувством, обычно сбывается с точностью до запятой, поэтому частенько приходится себя одёргивать, чтобы не сболтнуть лишнего, а потом не мучиться». Со временем приучилась желать людям только хорошее, плохое не упоминать совсем, а уж проклинать тем более. Сбудется ведь, а потом по мне же откатом и проедется. Откат – это зачастую крайне неприятная вещь, а конкретно – некий энергетический бумеранг, который срабатывает всегда. То есть даже чаще, чем пресловутый закон подлости. Это своего рода плата за любое деяние, совершенное ведьмой. Скажем, не зря есть поговорка «все, что не сделается, вернется к вам». Тут то же самое. Любое действие, которое связано с той или иной силой, используемой ведьмой, возвращается обратно троекратно. И хорошо, если сделали что-то доброе, а вот утроенное проклятие, бьющее по той, которая его и наслала, вещь крайне малоприятная. Еще один минус отката в том, что мне, как ведьме, в энном поколении, вовсе не обязательно читать какой-нибудь заговор, совершать шаманские пляски при полной луне и заниматься прочей ерундой. У меня силу имеют слова, мысли, образы. И пусть я не умею сделать так, чтобы мелкие случайности играли мне на руку, гадать на картах и грамотно отбиться от разного рода посягательств на мое личное биополе, зато слова, высказанного вслух желания, имеют вес хорошо составленного и правильно произнесенного заклинания. Тем временем Моритор отклеил пластырь удерживающий окровавленный платок на порезе, и тихо присвистнул. «Слушай, они слабо тебя порезали. Благо, что воспаление не началось. Сейчас промоем, заклеим, и все будет хорошо. Надеюсь, ты вида крови не боишься и в обморок не падаешь?» «Не падаю, не волнуйся», — обнадежила я приятеля, на всякий случай не опуская глаза, чтобы не видеть, как мне производят операцию. Почему-то, когда смотришь на царапины во время обработки, они болят еще сильнее. А сейчас адреналин в крови стал утихать, боль начала ощущаться все сильнее и явственней. «Ребят, но вы хоть сделайте свое дело побыстрее, очень прошу. Долго мне тут еще си...» Договорить ей не успела, поскольку Рейн безапелляционно плеснул перекись на царапину, так что окончание фразы превратилось в нечто малоразборчивое, но надивое эмоциональное. Матерное. Пополам с приглушенным шипением. И теперь аккуратно оттирал кровь вокруг царапины, пока моритор выискивал в аптечке стерильные марлевые салфетки и широкий пластырь, чтобы эти самые салфетки не сползали. Пока я высказывала все, что наболело, Рейн успел вытереть стекающую по боку перекись, чтобы она не намочила пояс штанов, и теперь аккуратно оттирал кровь вокруг царапины. К тому времени я уже успела более-менее успокоиться и выдала первое цензурное слово, обращенное к Рейну. «Садист! Чтобы я тебе еще раз доверила себя перевязывать!» «Зато быстро», — спокойно отозвался тот. Или ты предпочла бы, чтобы тебе медленно и аккуратно возили тряпочкой смоченной в перекисе по царапине? Я подумала и пришла к выводу, что вариант номер два, предложенный Рейном, был еще более садистским, но признаться в этом ехидному мастеру по боевке – да не в жизнь. Окончание игры вышло каким-то скомканным. Я откровенно забила на последний этап, отсиживаясь в палатке Рейна в компании Рики, которая, в общем-то, тоже была глубоко фиолетово относительно игры на мирной территории. Одно дело, когда идет боевка, и совсем другое отыгрыш королевского бала, на котором присутствовали и победители, и побежденные. К счастью, роли у нас с Рейкой были не настолько ключевыми, чтобы наше участие было нужно для сюжета, так что мы вполне могли и отдохнуть. Уехать раньше я категорически отказалась, мотивируя это тем, что царапина не настолько серьёзна, чтобы из-за нее отправляться домой в три часа дня, к тому же пилить в гордом одиночестве вначале через лес, потом ехать на электричке. В общем, Рейн тут был еще нужен. Без него трогаться в путь мне было неспокойно, и в итоге я осталась. Пока мы с Рейкой сменили ролевую одежду на обычную, пока я собрала игровое оружие обратно в чехол, народ начал постепенно расползаться по лагерям, начав сворачиваться. Рейн появился, как обычно, довольно неожиданно, и, выгнав нас с подругой из палатки, принялся упаковывать свой походный рюкзак. Я немного понаблюдала за этим процессом, а потом все-таки попыталась хоть как-то организовать сбор нашей компании. Все-таки раз уж приехали вместе, то и уезжать надо точно так же. Кроме того, обратные билеты все равно брали на одно и то же направление. А зная медлительность наших, я считала, что лучше уж их поторопить, чем потом печально махать вслед ушедшему поезду и ждать следующего в течение часа. И правильно считала. Потому что с полигона мы ушли только часов в пять вечера. По идее, вовремя, но очень уж мне надоело подгонять всех и каждого угрозами, что поезд ждать нас точно не будет, он не я, у него расписание есть. Но, как ни странно, на дорогу от полигона до платформы мы затратили на порядок меньше времени, чем было наоборот. И почему бы? Когда впереди уже замаячил просвет и послышался стук колес подъезжающей электрички, почти стемнело. И народ, увешанный рюкзаками и чехлами, из которых выглядывали рукояти мечей, в сумерках выглядел по меньшей мере странно. Первое время ребята, уже прослышавшие о происшествии на полигоне, так и норовили конфисковать у меня рюкзак и чехол с арсеналом и вернуть только у подъезда родного дома, но я весьма успешно отбивалась, не горя желанием строить из себя инвалидку. Все-таки в 21 веке от небольшой царапины еще никто не умирал, разве что в условиях тропических джунглей, где микробы размножаются со скоростью света. Да, в чем-то я феминистка. Да, я не считаю правильным, когда девушка начинает шумно стенать по поводу сломанного ногтя, требует нести ее на руках, если путь занимает больше полукилометра, а если на ней обувь на каблуках, то начиная от самого подъезда. Да, я утрирую, конечно, но до сих пор считаю, что если ребята расчищают место для пикника во время выездов на природу, то девушка не должна сидеть сложа руки, будто бы оттащить ни тяжелую ветку в сторону, ни женское дело. Все-таки я воспринимаю женщину как подругу мужчины, которая равна своему возлюбленному, пусть в чем-то она его слабее, но в чем-то и сильнее. И именно поэтому сейчас я, глядя на Рейна, который спокойно нес помимо оружия еще и палатку в здоровенном рюкзаке, Я упорно тащила свой чехол, который, как мне казалось, делался тяжелее с каждым шагом. Поэтому, когда впереди замаячила платформа, я вздохнула с явным облегчением, радуясь возможности наконец-то скинуть тяжесть с плеча и отдохнуть. Рюкзак, болтавшийся на спине, практически не мешал. В нем ведь не брынчали дюралевые клинки, а покоилась одежда, спальник и все прочее, объемное, но в принципе не тяжелое. Электрички, которая подкатила точно по расписанию, Я возрадовалась как долгожданному спасению. Мы с Рейном медленно шли по пустому переходу недалеко от авиамоторной. Оба молчали, потому что обоим наверняка хотелось сказать очень многое, но просто не знали как. Тяжелый чехол с тренировочным оружием уже успел окончательно оттянуть мне левое плечо, но попросить Рейна забрать его у меня банально гордость не позволяла. Нет, ну надо же, полгода уже знакомы, и ни словом не обмолвился на тему, что сам энергетик хотя я тоже хороша, упорно молчала про свою семью, даже не намекая на то, что моя мама, так радушно принимавшая нас после очередного концерта или поздней тренировки у меня дома, и всегда поившая горячим чаем, ведьма со стажем, светлая, но все-таки несколько необычно было бы видеть, как она играет с огнем свечи, заставляя его то вздыматься на два десятка сантиметров, то почти гаснуть. А тут выясняется, что Рейн тоже из нашей братьи». Но если у меня никакого дара нет, кроме повышенной интуиции, что нормально даже для самой никудышной ведьмы, то Рейн — это вообще что-то непонятное с невообразимым потоком силы. Настолько этот поток непонятен и неоднороден. Как река Стикс, в которой переплетаются прошлое, настоящее и будущее, так в Рейне сплетались, заменяя друг друга, свет, тень и густая тьма. И этот клубок силы как-то существовал в одном человеке, создавая из него что-то совершенно невероятное. Я не могу читать мысли, но его я чувствовала почти как себя. Это-то меня и удивляло до сих пор. Знаю человека всего с полгода, а уже его сильные эмоции ощущаю как свои. Ксель, пожалуйста, не надо так. Что не надо? Моментально ощетинилась я, глядя на Рейна снизу вверх. Не надо казнить себя. Когда больно тебе, больно и мне, понимаешь? Из чего бы это, а? Я остановилась и скинула чехол на каменные плиты перехода, поморщившись от боли, кольнувший бок. Царапина, которую мне оставила Чинни, почти не болела, что было странно, но радостно. В любом случае, приду домой, мама ее быстренько зашепчет. За три дня зарастет. Рейн замолчал, пристально вглядываясь в мое лицо. Я же отвернулась, глядя на ряд ларьков, закрытых прочными жалюзи. Ну, время позднее, народа в этом переходе нет вообще. Кто будет шляться в десять вечера по нему в воскресенье? Правильно, только ролевики вроде нас или еще какие-нибудь романтики, которым дома не сидится. А ведь осень, темно и холодно уже. Если днем еще было тепло, местами даже жарко, то ближе к ночи температура упала на десяток градусов, и на улице стало откровенно холодно, так что у меня кончики пальцев замерзли, несмотря на кожаные перчатки с шерстяной подкладкой. А еще не шел из головы тот самый странный сон. Вернее, не совсем сона, а бред, который мне привиделся, когда я упала в обморок на полигоне. Нет, ну надо же было такому привидеться. Какой-то холм, битва с существами, которых современные толкиенисты обозвали бы либо гоблинами, либо орками. До тролли они комплекции не дотягивали. И Рейн, рассекающий врагов вокруг себя не сверкающим клинком, а острыми краями широких крыльев, больше похожих на обрывки черного шелка. Но эти обрывки на несколько метров раскинувшиеся над его головой, разрезали истошно вопящих гоблинов, вернее, косы смерти. Хотя кто сказал, что у смерти должна быть именно коса? Может, у страшной тетки тоже крылья с рваным острым, как бритва краем? Но почему именно я вызвала к жизни весь этот кошмар? Почему на мой зов откликнулся Рейн, за несколько секунд в одиночку выкосивший роту врагов, залив холм кровью а потом опустившийся передо мной на одно колено и предложивший мне все. Фактически бросил мир к моим ногам, потому что, как мне тогда показалось, пожелая я этого, он его завоевал бы. Просто так, потому что ему понравилось, как падали на пологи склон холма окровавленные тела нелюдей, как с острых краев черных крыльев стекали масляные теплые капли с ели ощутимым запахом железа. Он ведь даже мечом не воспользовался. И это была всего лишь малая талика того, что он может. Просто слишком быстро закончились враги, чересчур слабыми для него они были. Возможно, если бы он столкнулся с кем-то равным ему по силе и возможностям, то я увидела бы его во всей красе. Правда, сомневаюсь, что в таком конце света в локальном масштабе хоть кто-то выжил бы. А вообще, чего это меня на эту тему так пробрало? Возможно, это было просто мое личное видение, так сказать, персональный глюк. А спросить у Рейна, видел ли он то же самое, мне было неудобно. Да и не до того как-то. В груди противно защемило, а в ушах словно зазвенели тревожные колокольчики. Я вздрогнула и, отмахнувшись от Рейна, посмотрела туда, где стоял самый крайний ларек. Чем он мне не понравился, кто его знает, но взгляд к нему притянуло, как магнитом. Что-то звякнуло, потом стихло. «Ксель, что с тобой?» Рейн осторожно коснулся моего плеча, но я не прореагировала. Я, как завороженная, смотрела на одну точку на ларьке, а тревожные колокольчики звенели все громче и отчаянней. Прогремевшему взрыву я почти не удивилась. Ларек просто разнесло в дребезге. Полетели осколки стекла, покореженные полоски стальных желюзи. Время словно замедлилось, как тогда, в том сне. Только на этот раз все было наиву. Рейн успел толкнуть меня на пол так, что я больно приложилась затылком о холодный камень перехода, сам упал сверху, разбивая локти о каменный пол, чтобы не придавить меня, закрыв собой, а потом осколки долетели до нас. Грохот взрыва протолкнулся в уши, повеяло жаром, и нас накрыло обжигающей волной, словно взорвался не ларек, а баллон со сжиженным газом. Я успела только зажмуриться и до боли в пальцах вцепиться в куртку Рейна, прикрывшего меня собой. Но, похоже, этим он не спас бы ни меня, ни уж тем более себя. Когда время почти остановилось, и меня окатило теплой ласкающей волной, совсем не похожей на жар пламени, мелькнула мысль, что умру я как настоящая ведьма на костре. Я распахнула глаза и поймала собственное отражение в донельзе расширившихся зрачках Рейна, лицо, на котором пылают две бело-золотые звезды. «Мам, похоже, ты гордилась бы мной, потому что это означает, что я наконец-то сумела призвать свет на помощь, что откликнулась высшая сила, охраняющая меня. Как если бы ангел-хранитель находился совсем рядом». А потом все затопило золотистый свет, в котором исчез и каменный пол, летящие в бешеном вихре осколки, и уже затухающее пламя, сквозь которое проглядывал закопченный, почерневший потолок. Не стало ничего, кроме Рейна, в которого я вцепилась мертвой хваткой, утягивая куда-то за собой. Куда угодно, но подальше отсюда. Куда угодно, только не на тот свет. Прохладный ветерок с ароматами луговых трав пощекотал мое лицо, яркий солнечный свет резанул по уставшим глазам, а в довершение всех радостей жизни Рейн, вольготно расположившийся на мне, словно стал килограммов на пять тяжелее. Мне изначально-то не очень легко было. А уж сейчас я сумела только полузадушенно прохрипеть что-то вроде «Рейн! Рейн, слезь с меня, наконец, ты тяжелый!» Тот перевел на меня совершенно ошарашенный взгляд, но у меня не было абсолютно никакого желания хоть как-то осознавать случившееся, поскольку инстинкт самосохранения требовал одного. «Снять с себя поскорее эту тяжесть, иначе я задохнусь!» Кажется, до Рейна наконец-то дошло, что подобная поза не лучшая для подробного анализа сложившейся ситуации, посему он скатился с меня, а я наконец-то сумела вздохнуть полной грудью. Только для того, чтобы этим самым долгожданным воздухом поперхнуться, потому что мир вокруг радикально сменил очертания. По-летнему яркое солнце стояло над головой, радостно освещая синее небо с белыми кучевыми облаками, панораму, поражающую множеством оттенков зеленого. Оказывается, мы сидели на небольшом холме, покрытом высокой травой, а дальше простирался густой лес, по вершинам деревьев которого гулял ветер, создавая своеобразные волны. Где этот самый лес заканчивался, одному богу было известно, но уж никак не мне, поскольку бинокля у меня не было, а со своей близорукостью я могла только заключить, что лес этот раза в два больше Лосиного острова. Ксель, скажи честно, ты тоже это видишь или меня все-таки глючит? озадаченно пробормотал Рейн, сидевший рядом. Я, наконец-то, перевела взгляд на товарища по несчастью, и челюсть у меня отвисла в очередной раз за этот день. В чем Рейн шел по переходу? В темно-синих джинсах, черном свитере, светлой ветровке и туристических ботинках. А что на нем было сейчас? Костюм, от которого настолько веяло историчностью, что любой маломальский продвинутый реконструктор изошел бы слюной от зависти. Я окинула взглядом штаны из плотного черного сукна, шерстяной темно зелёный плащ с капюшоном, расшитый неброским орнаментом, больше напоминающим какую-то руническую вязь. Из-под него выглядывала рука в кожаной куртке с какими-то заклепками у локтя, и я, недолго думая, отодвинула полу в сторону, застенчиво разглядывая все остальное. Да, куртка какого-то странно свободного покроя с минимумом карманов, зато кусками толстой кожи на груди приклепанными на манер заплаток, которые наверняка служили дополнительной защитой. Под курткой оказалась простая рубашка из отбеленного льна со шнуровкой. Потрогав ее, я окончательно убедилась, что мне это все не снится и вообще тут творится что-то за рамки выходящее. Не будь я из семьи ведьм, где к идее о других мирах относятся вполне серьезно, закатила бы истерику на тему «хочу домой». А так я просто с огромным интересом оглядывала изменившуюся одежду Рейна, когда тот заявил. «Ксель, ты лучше на себя посмотри. Тоже мне дивная эльфийка». каюсь первым делом я схватилась за уши, проверяя их на предмет заостренности. Уши, к счастью, оказались моими собственными, сережки, как ни странно, тоже. А Рейн только страдальчески вздохнул. «Да ты лучше на одежду посмотри, чудо в перьях!» Я дивилась наряду Рейна? «Нет, в моем случае некая сила поиздевалась изощрённей, чем над ним». У него хоть костюм не бросался в глаза, чего нельзя было сказать о моем. Мне досталась изумрудно-зеленая шерстяная туника длиной ниже колена со шнуровкой на груди и разрезами на боках почти до пояса, которые тоже скреплялись шнурками примерно до середины бедер. Черные широкие штаны, заправлявшиеся в мягкие полусопошки с острыми носами, нареканий не вызвали, но вот темно-зеленые. Почти чёрная рубашка из непонятного материала, больше похожего на тонкий лён, меня убила. Почему? Да потому что если широкие, почти до локтя, плотные манжеты мое ощущение моды еще как-то воспринимала, то вот рукава чуть ли не парашютом – это уже перебор. «Слушай, а что с нашими вещами стало?» – запоздала, похватилась я, не ощутив на спине уже ставшей привычной тяжести рюкзака. «Если ты говоришь об этом…» Райан приподнял с травы светлую бежевую кожаную сумку, больше похожую на хозяйственную авоську, на длинном ремне через плечо. То, похоже, это они и есть. По крайней мере, это твое. И как ты это определил? Ехидно поинтересовалась я, принимая из рук Рейна сумку и тотчас с интересом закапываясь в нее: Деревянный гребень, пара черных перчаток и что-то завёрнутое в светлую ткань. Похоже, просто сменная рубашка, кто знает. Не густо. А «Моя размером побольше», — ответил он, демонстрируя сумку побольше и потемнее, на которой, в отличие от моей, не было никаких узоров. Проверять содержимое мы пока не стали, потому что рядом с сумками обнаружилась два свертка. Мы с Рейном переглянулись и одновременно принялись разворачивать. «Кажется, я поняла, куда наше ролевое оружие делось». Задумчиво протянула я, вытягивая из ножен узкий, чуть изогнутый клинок с причудливой гардой. То, во что превратилась моя дюралевая катана. Только лезвие стало чуточку покороче, да и сам клинок оказался несколько тяжелее обычного ролевого меча. Впрочем, рукоять для моих ладоней была достаточно длинная, чтобы я могла держать меч двумя руками. В том же свертке я нашла пару тонких коротких клинков с вычерной гардой. Похоже, это то, что осталось от моих стальных саев. Я взвесила один из них в руке и с удивлением обнаружила, что вес почти не изменился. Разве что баланс стал намного лучше. Лезвие оказалось настолько острым, что я как-то опасалась касаться его незащищенной рукой, а тончайшая гравировка в виде язычков пламени вилась вдоль почти до самого острия. «Красота!» – выдохнула я, глядя на это чудо кузнечного дела, когда Рейн поднялся и сделал пару пробных взмахов бастардой. Воздух свистнул, разрезанный острейшим лезвием, блеснул металл клинка, поймавший лучик солнца. А Рейн довольно улыбнулся, откидывая длинные каштановые волосы назад и убирая меч в напоясные ножны, которые он уже по-хозяйски приладил у себя на талии. Я только присвистнула и показала оттопыренный большой палец, не находя слов. Товарищ по несчастью улыбнулся еще шире, подбирая с травы мой клинок и разглядывая ножны. «Ксель, похоже, тебе повезло. Ножны-то на спинные, как ты и любишь». «Да?» – недоверчиво протянула я, поднимаясь и подходя к Рейну. «Думаешь, я смогу вытащить такой клинок из-за спины?» «А почему нет?» Он уже помогал прилаживать меч, терпеливо дожидаясь, пока я застегну пряжки. «Он не длиннее твоего одноручника, а его ты как-то вытаскивала». «Тоже верно», — согласилась я, обнаруживая, что короткие парные клинки или же просто длинные кинжалы крепятся на бедрах. Но ну, в игрушку Томпрайдер я играла, и то, как там у главной героини крепились пистолеты, видела, а тут система оказалась один в один». В процессе закрепления ножен я наклонилась, и на лицо мне упала прядь, которая, видимо, высвободилась из хвостика, стянутого на затылке. Я уже машинально подняла руку, чтобы убрать ее от лица, когда поняла, что меня смутило. Прядь была цвета свежевыпавшего снега. «Не поняла». «Рейн!» — протянула я с нотками зарождающейся паники в голосе. «Какого цвета у меня волосы?» «Ну...» — замялся тот. «Ксель, они у тебя слегка посветлели». «Что? Это ты называешь «слегка посветлели»?» Я стянула с волос тонкий кожаный шнурок, заменивший более привычную резинку, и поднесла к глазам пряди, доходившие мне до лопаток. Как я и боялась, они тоже были снежно-белого цвета. Посидела, блин. И как же я должна была перенапрячься, если волосы выбелила так, словно я два часа выдерживала их в обесвечивающем составе? Так. Рейн шагнул ко мне вплотную и, встряхнув, заставил смотреть себе в глаза. «Ксель, хватит паниковать, ладно? Во-первых, это тебе идет. А во-вторых, вернешься домой и перекрасишься так, как тебе больше понравится. Я лично тебе краску для волос куплю, какую скажешь, или свожу в парикмахерскую. Сейчас тебе тут истерика не нужна. Веришь? Верю, но очень уж хочется», — проныла я, понимая, что Рейн в общем-то прав. Психовать в подобной ситуации из-за цвета волос – это, конечно, чисто по-женски, но все-таки хотелось бы надеяться, что можно обойтись без подобных проявлений женственности. А когда нельзя, но очень хочется, то можно. Можно, но не нужно. Улыбнулся он, отстраняясь и нажимая на кончик моего носа, как на кнопку дверного звонка. Ты не переживай, выберемся. Это же логично, что раз уж попали сюда, то как-то можно вернуться обратно. «Знаешь, у меня по жизни с логикой обычно проблемы, а в моей семье эта наука вообще воспринимается как нечто, мешающее творческому процессу». Хмыкнула я, аккуратно разрезая одним из набедренных клинков слишком длинный кожаный шнурок пополам и принимаясь заплетать косички на висках. Если уж каким-то макаром стало походить на беловолосую эльфийку, то неплохо было бы хоть как-то соответствовать образу. Рейн порылся в сумке и, выудив оттуда пару черных перчаток с стеснением изображавшим стилизованного дракона, немедленно надел их и стал терпеливо дожидаться, пока я закончу возиться с волосами. Честно говоря, до сих пор не понимаю его страсти носить перчатки даже тогда, когда тепло, но вмешиваться в это не считаю разумным. И вообще, один из моих жизненных принципов – «Живи и дай жить другим». Пока привычки окружающих не мешают мне лично, я не считаю нужным пытаться хоть как-то их скорректировать под себя. Здесь то же самое. Хочет Рейн ходить в перчатках даже летом? Его право. «Ну что, идем?» – поинтересовалась я. «Знать бы только куда». «Ты тропинку видишь?» в тон, мне, в тон мне ответил товарищ, указывая куда-то влево. «Как раз там проходила неплохо вытоптанная дорожка, пересекавшая луг и скрывавшаяся где-то за деревьями. Похоже, ее все-таки протоптали люди. А в никуда с таким постоянством люди не ходят. Значит, и мы пойдем». Куда-нибудь да выйдем, а там постараемся выяснить, куда нас занесло. «Непризнанный гений», — фыркнула я, тем не менее устремляясь вслед за Рейном по тропинке, ведущей в лес. По мере того, как мы удалялись от холма, лес становился все гуще, причем мне казалось, что он обступает нас со всех сторон с какой-то нехорошей целью. Впрочем, заблудиться я не боялась, как и потерять из виду Рейна, размеренно шедшего на несколько шагов впереди и несколько настороженно оглядывавшегося по сторонам. Рукоять клинка, высовывавшаяся из-за правого плеча, мешала как следует нацепить широкий плащ почти защитной расцветки, то есть разрисованный пятнами неизвестного происхождения, больше всего походивший на сок трав. Поэтому пришлось надеть его, чуть сдвинув на левое плечо. Эх, хорошо, что я ролевик. Если в первое время, когда я только-только вступила в ролевое движение, широкий долгополый плащ мешал при ходьбе, то спустя год я перестала считать эту одежду неудобной, не снимая ее даже во время боевок. Задумавшись о чем-то своем, я не сразу заметила, что Рейн остановился. Осознала я это только тогда, когда умудрилась врезаться ему в спину, выглянув из-за которой поняла причину остановки. Люди. Первые, встреченные нами в этом мире. Только вот внешний вид их заставлял отказаться от идеи выяснять, куда именно нас занесло ибо с такими рожами только на большую дорогу выходить. «Эй, странники, откуда будете, а?» Поинтересовался один из них, самый рослый мужик с густыми усами, ненавязчиво кладя ладонь на рукоять короткого меча. Подельщики за его спиной моментально подтянулись, у двоих обозначились короткие луки. «Так, а вот это уже совсем нехорошо, потому что один неверный шаг, и из нас с Рейном сделают подобие ежиков. Вывод. Придется договариваться, хоть и не очень хочется. Не люблю я разговаривать с наглецами». Кажется, Рейн пришел примерно к такому же выводу, потому как убрал из голоса полтонно утонченного хамства и сделал первый шаг к переговорам. «Издалека мы, из соседнего государства. А вы кто будете, раз такие вопросы задаете?» «А мы будем из замка герцога армии, ухмыльнулся Усатый, демонстрируя нашивку на рукаве грубой полотняной куртки, черный дракон, раскинувший широкие крылья на фоне багряной луны. «За порядком в этом краю следим, с дозором провинцию обходим. Сами знаете, времена сейчас неспокойные. То ходары-чернокнижники головы поднимут, ворожбу творят, то не люди злодейства учиняют». Все это очень похвально», — чуть склонил голову Рейн, глядя на рослого мужика с выражением полной готовности к сотрудничеству с доблестным стражем порядка. «Но при чем тут я и моя подопечная? Мы нарушили какой-то закон?» «Ну, вроде бы пока не нарушили, но кто вас знает, а?» Цепкий взгляд матерого мародера скользнул по Рейну и остановился на мне. Я, подчиняясь законам жанра, выглядывала из-за спины охранника, наивно хлопая ресницами. «Вот только бы не переборщить, а то сочтут, что у меня от волнения нервный тик прорезался». «Вот задержим мы вас, так сказать, для профилактики, обыщем. Ежели ничего подозрительного не обнаружим, отпустим на все четыре стороны с почестями». И извинениями за возможную грубость. Может, без обыска обойдемся? Холодно поинтересовался Рейн, но я, войдя в образ наивной глуповатой блондиночки из анекдотов, таскающей оружие только красоты ради, ощутила, как локоть товарища, в который я вцепилась, еле заметно напрягся. Так, похоже, что пора брать дело в свои хрупкие ручки, тем более, что при намеке на возможную взятку у ушлого стражника заинтересованно заблестели глаза. «Господин капитан!» Тонким и излишне дрожащим голосом проговорила я, окончательно вылезая из-за спины Рейна и глядя на рослого стражника округлившимися наивными глазами. Вы, наверное, самый главный в этой провинции, так? Стражник незаметно подобрался, выпятил грудь и напустил на себя Данильзе важный вид, чтобы было сразу ясно, что он тут главный. Ну, я временно занимаюсь охраной веренных мне лично герцогам армией земель. Значит, главный? Я возвысила голос еще на порядок, делая шаг по направлению к мужику и все так же наивно глядя ему в глаза. Можно и так сказать, потому что... Договорить он не успел, поскольку я радостно ахнула, картинно прижимая ладонь к груди, и одарив несколько изумленного мужика ослепительной улыбкой, вытянула из-за ворота туники круглый медальон на витой золотой цепочке. Как я успела убедиться ранее, все украшения при переходе из одного мира в другой остались без изменений. Значит, пластинка с голографическим глазом на дешевой золотой цепочке турецкого производства осталась при мне. На самом деле, я подобные украшения ношу очень редко. Просто на ролевку нужен был хорошо заметный амулет от сглаза, и лучшего я ничего не нашла. Сейчас же я собиралась без особого сожаления расстаться с этим шедевром турецкой ювелирной фабрики. «Вот, возьмите!» – я протянула медальон стражнику, робко улыбаясь. «Не сочтите за оскорбление просто кому, как не вам, пригодится амулет, защищающий от сглаза. Вы ведь охраняете провинцию». «Амулет от сглаза?» Предводитель отряда под несколько завистливыми взглядами подчиненных критически оглядел предложенную ему мзду, убедился, что цепочка действительно золотая, и широко улыбнулся. «Ну, так тому и быть. Благодарю вас, миледи. Полагаю, что обыскивать вас нет нужды. Сразу видно, что не Хадаровы». «Да и не из эльфьего народа!» Я мысленно с облегчением выдохнула. Кажется, пронесло. «А вы куда путь держите, странники?» Поинтересовался стражник, делая отмашку своим подчиненным, которые неохотно опустили оружие. Рейн уже хотел соврать что-то умное и, без сомнения, гениальное, но я так и не дала ему вставить слово, ответив на поставленный вопрос совершенно честно, а от этого получилось вдвойне искренней. «А заблудились мы!» Вчера вечером свернули не на ту тропу, и теперь даже не знаем, куда идти. Вы не подскажете, далеко ли до ближайшего селения? А то я вообще не смыслю, куда забрели, а мой сопровождающий говорит, что идем мы правильно, только вот непонятно куда». «Ну, миледи, помочь вам дело нехитрое», – ухмыльнулся мужик, подмигивая мне и надевая презентованный амулет на шею. «Пойдете по этой дороге, на развилке повернете налево, и доберетесь до деревни, она тут недалече совсем». «Старости, если упрямиться будет, скажите, что господин Авдотьи направил». «Доброго пути, миледи». Капитан стражик горделиво выпрямился и прошел мимо нас дальше по дороге, громко топая тяжелыми сапогами по земле. Подчиненные направились следом. Мы же, не дожидаясь, пока господину Авдотию придет в голову вернуться и поинтересоваться, что за красивые рукояти выглядывает у миледи из-под плаща, шустро двинулись в указанном направлении. «Ксель, скажи честно, неужели настолько необходимо было влезать со своими комментариями? Наконец-то оттаял Рейн, недовольно глядя в мою сторону. Я же только пожала плечами, машинально убирая за ухо выбившуюся прятку волос. Но ведь сработало, так? Значит, все в порядке». «Да, а если бы он твою взятку воспринял как личное оскорбление?» «Тогда наступила бы полная лажа». Беспечно ответила я, бодро шагая по узкой дороге, больше напоминающей хорошо вытоптанную тропу. Но ведь не наступило. На самом деле, в его случае с оскорбленным видом отказываться от взятки неумно. Зачем тратить силы на то, чтобы отнять добро у путников, если они сами готовы им поделиться? А так и волки сыты, и овцы целы. Тут кусты неподалеку от тропинки зашевелились, и из-за них выбрался человек в свободных темно-коричневых одеждой с большой сумкой через плечо. Пожилой, но крепкий мужчина с густой окладистой бородой, в которой только-только начали пробиваться первые ниточки седины, благообразным лицом и серьезными, зеленовато-карими глазами. Мы с Рейном переглянулись и уставились на новоприбывшего, а тот, в свою очередь, удивленно окинул нас взглядом и поинтересовался. «Путники, как вас сюда занесло тогда еще в такое время?» «В какое время?» – тотчас отозвался Рейн, ненавязчиво задвигая меня за спину. О, сколько ж можно? Тут же сразу видно, что человек не вооружен, Перестраховщик». «А вы еще не знаете?» Нежить разгулялась. Только знахари да разбойники отваживаются по лесам бродить. «Вы, видать, издалека. Одежда-то на вас чужеземная какая-то. На эльфийскую похожа». «Чужеземная, да удобная», — улыбнулся Рейн. «Скажите, а до деревни, о которой упомянул господин Авдотьи, далеко?» «Да недалече, с полдверсты через ельник», — махнул рукой тот. «Похоже, что имя бдительного стража порядка несколько уменьшило его подозрительность. А, впрочем, давайте я вас провожу. Я знахарь в той деревне, Радамиром звать. А вы как прозываетесь, люди добрые?» «Рейн», — чуть склонил голову мой спутник, а потом представил меня. «А девушка, что под моей охраной, Ксель?» «Не люди, что ли?» — с подозрением уточнил Радамир. «Нет, что вы!» Я откинула волосы назад, демонстрируя совершенно человеческие уши. Имечко такое досталось, что уж теперь поделать. «Ладно тогда», — сменил знахарь гнев на милость. «Идите за мной». И, поправив сумку на плече, Радомир зашагал по почти невидимой тропке, убегавшей куда-то за еловые стволы.